рей бребери корпорация марионетки двое медленно шли вдоль по улице и спокойно беседовали обоим было лет по 35 и для 10 часов вечера оба были примечательно трезвы. но почему в такую рань — спросил Смит. — Потому? — ответил Брейлинг. — В кое-то веки выбрался и уже в 10 домой. — Наверное, нервы пошаливают. — Странно, как тебе это вообще удалось? Я тебя 10 лет пытаюсь вытащить, посидеть со стаканчиком. А стоило тебе вырваться, и ты настаиваешь, что должен вернуться в такую рань. «Боюсь спугнуть удачу», — отозвался Брейлинг. «Что ты сделал? Подсыпал жене снотворного в кофе?» «Нет, это было бы непорядочно. Сам скоро увидишь». Они свернули за угол. «По правде говоря, Брейлинг, не хотел бы я этого касаться, но ты с ней натерпелся. Можешь не признаваться, но твой брак был сплошным кошмаром, верно? Я бы не сказал. Выплыло ведь, как она заставила тебя жениться. Помнишь, в 1979 году, когда ты собирался в Рио? Милый Рио. Собирался. Да так и не съездил. Помнишь, как она порвала на себе одежду, растрепала волосы и пригрозила вызвать полицию, если ты не женишься? Она всегда была нервной, Смит, пойми, это просто подлость, ты не любил ее, хоть это ты ей сказал? Припоминаю, что даже настаивал, и все-таки женился. Мне приходилось думать о своем бизнесе и о матери с отцом. Такой скандал их убил бы. И так уже 10 лет. Да, произнес Брайлинг. Взгляд его серых глаз был тверд. Но я думаю, все еще переменится. Думаю, мои ожидания сбудутся. Взгляни. Он продемонстрировал длинные синие миле. «Да это же билет до Рио на четверг!» «Да, наконец-то я поеду!» «Ну это же просто замечательно! Ты-то заслужил!» «А она, она не станет возражать, скандалить!» Брейлинг нервно улыбнулся. «Она не узнает, что я уехал. Я вернусь через месяц, и никто ничего не проведает, кроме тебя» и мне с тобой бедняга смеет твоя семейная жизнь тоже не сахар верно пожалуй ведь моей жены все с перебором и хочу сказать когда ты женат уже десять лет как-то не ждешь чтобы твоя жена торчала у тебя на коленях каждый вечер битых два часа по десять раз на дню звонила тебе на работу или питала как девочка я все думаю может она «Умственно отсталая?» «Ты, Смит, никогда не отличался воображением. Вот и мой дом. Ну как, хочешь узнать мой секрет? Как мне удалось вырваться сегодня?» «А ты правда скажешь?» «Посмотри наверх», — сказал Брейлинг. Оба уставились в темноту. В окне прямо над ними на втором этаже появилась Тень. Человек лет 35 с висками, трунутыми сединой, грустными серыми глазами и реденькими усиками глянул на них с высоты. "Да это же ты", воскликнул Смит. "Шш, не так громко", Брэллинг помахал рукой. Человек в окне понимающе кивнул и исчез. Наверное, еж пятил пожаловался Смита. — Погоди минутку. Они ждали. Входная дверь дома распахнулась, и высокий худой джентльмен с усиками и печальными глазами вышел им навстречу. — Привет, Брейлинг, — сказал он. — Привет, Брейлинг, — ответил Брейлинг. — Никакой разницы. Смит уставился на них. — Это твой брат-близнец. А я и не знал. Нет, нет. Наклонись. Привожи ухо к груди Брайлинга 2. Смит поколебался, потом нагнувшись, припал к покорно подставленной груди двойника. Да нет, быть не может. Может. Дай еще послушать. Смит отступил растерянно захлопал глазами. Он протянул руку и коснулся теплых щек и ладони двойника. «Откуда он у тебя?» «Правда, он великолепно сработан». «Невероятно! Откуда?» «Дай этому человеку твою карточку, Брейлинг-2». Брейлинг-2 жестом фокусника извлек белую карточку. «Корпорация марионетки». Сделай копию самого себя или своих друзей Новые гуманоидные пластиковые модели образца 1990 года Гарантия от всех видов физического износа Цены от 7600 долларов 15000 долларов Наша модель люкс Нет, сказал Смит Да, сказал Брейлинг Естественно, сказал Брейлинг 2 Как долго это продолжается? Уже месяц. Я держу его в погребе. В ящике для инструментов. Моя жена никогда вниз не спускается. А единственный ключ от замка к этому ящику у меня. Сегодня вечером я сказал, что хотел бы выйти купить сигару. Я спустился в погреб, вынул из ящика брейлинга 2 и отправил его составить компанию моей жене пока сам я провожу время в твоем обществе, Смит. Чудесно. Он даже пахнет, как ты. Понтстрит и Милакринос. Назови меня буквоедом, но, по-моему, это в высшей степени порядочно. В конце концов, больше всего на свете моя жена жаждет обладать мной. Это марионетка я до кончиков ногтей. Я был дома весь вечер. Я пробуду дома весь следующий месяц, а тем временем, после десяти лет ожиданий, некий джентльмен побывает в Рио. Когда я вернусь из Рио, Брейлинг-2 отправится обратно в ящик. Смит поразмышлял минуту-другую. «А он продержится месяц без подзарядки?» — спросил он наконец. «Хоть 6 месяцев, если нужно, возникнет. И он сконструирован так, чтобы полностью соответствовать». Есть, спать, потеть. Все естественно, как само естество. Ты ведь позаботишься о моей жене, Брейлинг-2? «У тебя прямилая жена», — кивнул Брейлинг-2. «Я к ней весьма привязался». Смита начала пробирать дрожь. «А как долго работает корпорация марионетки?» в тайне вот уже два года». «А вдруг...» «Ну, если есть возможность...» Смит с мольбой хватил приятеля за рукав. «Ты мне подскажешь, где я мог бы обзавестись роботом?» «Ну, э, марионеткой для себя. Адресом не поделишься». «Держи». Смит взял карточку и повертел в руки. «Спасибо. Ты не знаешь, что это для меня значит. Хоть немного отдыха, хоть один вечер за месяц» моя жена так меня обожает что и часа без меня прожить не может я и сам ее нежно люблю но помнишь стихи любовь вылетает достаточно руки рожать любовь умирает коль в путах ее удержать вот я и хочу ослабить немного хватку ты счастливчик тебя хоть жена любит моя проблема ненависть с этим справиться потруднее о. Этси любит меня безумно. Моя задача — приспособить ее любовь к себе. Удачу тебе, Смит. Сходи ко мне, пока я буду в Рио. Моей жене покажется странным, если ты вдруг перестанешь наглядывать Я обращаюсь с Брейлингом 2 совсем как со мной. Правильно. Прощай. И спасибо. Смит с улыбкой на устах зашагал по улице. Брейлинг и Брейлинг-2 повернулись и вошли в дом. В городском автобусе Смит насвистывал тихонько и вертел в пальцах белую карточку. Клиенты обязуют сохранить полную секретность, поскольку до легализации Конгрессом продукции корпорации марионетки ее использование уголовно наказуемо. «Ну-ну», — пробормотал Смит. «Клиенты обязаны предоставить гипсовый слепок своего тела и точный цветовой индекс глаз, губ» волос кожи и так далее. Срок моделирования — два месяца. Не так уж долго, подумал Смита. Через два месяца мои ребра придут в себя после сокрушающих объятий. Через два месяца моя вечно стискиваемая рука перестанет болеть. Через два месяца заживут вечные ссадины на нижней губе. Не то что я хотел быть неблагодарным, он перевернул карточку. За два года своего существования корпорация марионетки принесла счастье многим благодарным клиентам. Наш девиз – никаких веревочек. Адрес – 43 South Wesley Drive. Автобус подъехал к остановке. Смит вышел. Поднимаясь по лестнице, он тихо напивал в себе под нос. «У нас нетти, – бормотал он про себя, – пятнадцать тысяч долларов на общем банковском счету. Я просто сниму 8000 скажем, на деловые расходы. Марионетка наверняка окупится, и даже с лихвой. А Нетти незачем знать. Смит открыл дверь и мигом очутился в спальне. Там была Нетти, огромная, бледная, погруженная в благостный сон. Милая Нетти, при виде ее безмятежного лица, в полумраке угрызения совести едва не сглодали его. «Стоило бы тебе проснуться, и ты бы сокрушила меня поцелуями и воркованием. Право же, ты заставляешь меня почувствовать себя преступником. Ты всегда была такой хорошей, любящей женой. Иной раз мне даже не верится, что ты вышел за меня, а не за того бада от Чепмана, который когда-то так тебе нравился. Похоже, за последний месяц твоя страсть ко мне стала еще более безумной». Слёзы навернулись ему на глаза. Внезапно смит захотелось поцеловать жену, признаться в любви, разорвать карточку, забыть обо всем. Но стоило ему потянуться к ней, как в руку вернулась боль. А ребра затрещали и заныли. Он остановился, отвернулся. В глазах его застыла мука. Он вышел в холл и в темноте пересек комнаты. В библиотеке он открыл ящик стола и извлек чековую книжку. «Взять 8000 и все», — произнес Смит. И дело с концом. Он замер. Минуточку. Он судорожно перелистывал страницы. «Это еще что такое?» — воскликнул он. «Десяти тысяч не хватает!» Он так и подскочил. Осталось только пять тысяч. Что она сотворила? Что найти с ними сотворила? Опять тряпки, шляпки, духи или нет? Я знаю». Она купила тот домик над Гудзоном, о котором в минувшем месяце прожужжало мне все уши и хоть бы словом обмолвилась. Сметринулся в спальню, пылая праведным гневом. «Да что она себе думала, когда швырялась так их деньгами?» Он склонился над кроватью. «Нэти! Нэти, проснись!» Она не шелохнулась. «Что ты сотворила с моими деньгами?» Она беспокойно пошевелилась. Свет из окна румянил его прекрасные щеки. Что-то было в ней такое. Его сердце яростно заколотилось. Горль пересохло Он затрепетал. Ноги его подкосились. Он рухнул на колени. «Нетти! Нетти! Что ты сделала с моими деньгами?» А потом пришла жуткая мысль. Потом ужас и одиночество поглотили его. Потом боли и разочарование Ибо сам того не желая, он нагибался все ниже и ниже, пока его горячее ухо не прижалось крепко и плотно к ее округлой розовой груди. Нэти. Пока Смит уходил по ночной улице, Брейлинг и Брейлинг-2 закрыли за собой входную дверь. «Я рад, что он тоже будет счастлив», — заметил Брейлин. «Да, Брейлинг. «Да», — рассеянно отозвался Брейлинг-2. «Тебя ищет дожидается, в 2 Брейлинг вел второго за локоть вниз по лестнице в погреб. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить», — сказал Брейлинг-2, когда они ступили на цементный пол. Этот погреб, он мне не нравится. Мне не нравится в ящике. Я постараюсь придумать что-нибудь поудобнее. Марионетки должны двигаться, а не лежать. Как бы тебе понравилось почти все время проводить в ящике. Но никак бы не понравилось. Я функционирую. Меня невозможно отключить. Я тоже... «Живой. И у меня есть чувства. Осталось всего несколько дней. Я уеду в Рио, и тебе не придется жить в ящике. Ты сможешь жить наверху». Брайлинг-2 раздраженно махнул рукой. «А когда ты хорошенько отдохнешь и вернешься, я снова отправлюсь в ящик?» Продавцы марионеток не предупредили меня, что мне попался образец с норовом, заметил Брайлинг. «Они о нас многого не знают», — сообщил Брэйлингва. «Ведь мы новинка, и мы чувствительны. Мне даже думать противно, что ты уедешь и будешь смеяться и полеживать на солнышке в Рио, а мы тут торчу в этой холодине. Но я мечтал об этой поездке всю жизнь». Он прикрыл глаза и увидел море, и горы, и желтый песок. Воображаемый шум волн отлично успокаивал его. Солнце замечательно грело его обнажённые плечи. Вино было восхитительным. «Я никогда не попаду в Рио», — возразил второй. «Об этом ты подумал?» «Нет, я…» «И вот ещё что?» «Твоя жена?» «А что, моя жена?» — переспросил Брейлинг, начиная бочком пробираться к двери. «Я к ней весьма привязался. «Я рад, что тебе нравится твоя работа», — Брейлинг нервно облизнул губы. «Боюсь, ты все же не понимаешь. Я... я полагаю, что я люблю ее». Брейлинг сделал еще шаг и замер. «Ты что?» «Я все думал и думал», — продолжал Брейлингва, — «как хорошо в Рио, а мне туда ни за что не попасть». Ещё я подумал, что мы с твоей женой, мы могли быть вполне счастливы. Как мило. Самой небрежной походкой, на какой он только был способен, Брейлинг направился к двери погреба. «Ты не подождёшь меня минутку? Мне нужно позвонить». «Куда?» — нахмурился Брейлинг-2. «Неважно» корпорацию марионетки, чтобы они приехали и забрали меня. Нет, нет, у меня такого и в мыслях не было. Брейлинг попытался ровнуть к двери. Железные пальцы сомкнулись на его запястьях. Руки прочь! Нет. Это тебя моя жена подучила. Нет. Она догадалась. Она говорила с тобой. Она знает. Это ее рук дело. Он пронзительно закричал. Чужая ладонь зажала его рот. «Ты так и не узнаешь, верно?» Вежливо улыбнулся Брайлинг-2. «Так и не узнаешь. Она наверняка догадалась. Она наверняка тебя подучила!» Брыкался брейлинг «Я собираюсь поместить тебя в ящик», сообщил Брайлинг-2. Закрыть его и ключ потерять. А потом я куплю еще один билет для Рио. Для твоей жены. Нет, нет, погоди, постой же, не сходи с ума, давай все обсудим. Прощай, Брейлинг. Брейлинг окаменел. Что значит «прощай»? 10 минут спустя миссис Брейлинг проснулась. Она приложила руку к щеке. Только что кто-то ее поцеловал. Она вздрогнула и подняла глаза. «Но ты никогда этого не делал», — пробормотала она. «А мы посмотрим, как это можно исправить», — пообещал никто.